Эпилог Церемониальный зал искрился великолепием и гордо встречал гостей и главных виновников торжества. Словно невеста был наряжен в белый цвет, сверкал чистотой и хвастался обновками. Восторженные вздохи гостей служили лучшим комплиментом, прикосновение любопытных рук к красочным композициям успокаивало совесть. «Тебе не стыдно?» спросил Триян в шутку, подходя к мае и кладя руку на талию девушки. Старый король заработал народную ненависть за использование иллюзий. Гости же верят, что тут все новенькое на самом деле. Этого захотела сама Лизет, я ни при чем. Девушка подняла руки вверх, показывая непричастность, и открыто улыбнулась, глядя на пожирающий и голодный взгляд Трияна, что остановился на открытом плече. «Я тебе говорил, как ты сегодня прекрасна». Прошептал травник на ушко сыщицы, медленно зайдя девушке за спину. Не помню, кокетничала в ответ мая. Скажи еще раз. Тебе безумно идет это платье. Триян провел кончиком пальца по шее. Но мне жаль, что вчера мы убрали последние витки. Почему? Щеки сыщицы зарделись от воспоминаний о жарких ночах. Триян растягивал совместное удовольствие, как мог, чтобы держать Фрида под контролем. Оба боялись повторения и сушения, оттого сводили рисунок медленно, не торопясь, изо дня в день. И существо стало спокойней, привыкло к Люмии рядом. И Триан мог позволить себе больше вольностей, зная, что Фрид под контролем и Майя в безопасности. «Ты надела самое открытое платье, это должен видеть только я!» Тихий и искушающий голос Трияна ласкал слух и пересушивал горло. Фрид скоро сожрет меня изнутри от ревности, а я снаружи. Так и знай, мы сегодня вечером за себя не отвечаем. Триян!» – Майя играющая стукнула закрытым веером по широкой груди травника. «Нельзя же быть таким собственником! Посмотри вокруг, это писк сезона!» Сыщица задержала взгляд на великолепной фигуре Трияна в темно синем камзоле и брюках. Строгий образ делал мужчину притягательным и неприступным, а силуэт – точёней. Привычный плащ травника скрывал прекрасные данные. Майе хотелось потереть руки от удовольствия, что все это богатство теперь принадлежит только ей одной. «Писк!» — фыркнул травник, а сам хитро покосился на Майю, заметив ее интерес. «Посмотри, даже Лизетты та бегает с голыми плечами! Ты слишком консервативен! Она будущая королева, нужно думать о приличиях!» — говорил Триян а его взгляд серо-коричневых глаз, лукавый изгиб губ – сама противоположность словам. верхнее приличие. «Триян, отшельничество плохо сказалось на твоем характере!» Засмеялась девушка. Нашла глазами Лизет, что крепко держала отца, дядюшку Таймура, за руку, и приветливо махнула рукой. «Эта крошка будет прекрасным правителем, и у нее есть уйма времени на обучение. Махауры должны вернуться к власти». Напоминание о недавних событиях породило росток грусти в душе. В один день Майя обрела и потеряла отца, узнала о прошлом и получила в руки документ о передаче престола. Вот что значит кардинальный поворот судьбы. Но принесли изменения радость. На это Майе трудно ответить положительно. Скорее, на душе у девушки стало спокойней. Дыра в сердце заполнилась знанием своей истории, пусть и печальной. И только неизвестная судьба матери терзала душу. Правда, где-то глубоко внутри Люмия знала ответ на вопрос о ее местонахождении. Если бы родительница была жива, то вышла бы на связь. Скандал с королем Фридрихом разнесли по округам даже мухи. Не было ни одного бездомного, не знающего о дворцовых переменах и переворотах в королевстве. — Ты права, у руля магического мира должен стоять самый сильный род, а не те, кто занимается чисткой. Но ты уверена? — пытливо посмотрел Триян. Уверена, как никогда, это не мое. За много лет службы во дворце поняла, что чем дальше от дворцовых дел, тем легче дышится. Да и ты не сможешь долго находиться среди придворных интриг. Разве свобода того не стоит? С каждым сказанным словом Майя видела, как расслаблялись напряженные мышцы лица, разглаживались морщинки у глаз Трияна. «Стоит!» – согласился мужчина и уверенно кивнул. Ласково поцеловал Майю в щёку и произнес «тихо-тихо». «Я счастлив, что твои мысли вторят моим». «И ты ни разу не пожелал власти? Даже на секунду? Действительно?» — спросила Люмия в сотый раз, чтобы лишний раз услышать подтверждение. «Действительно, я желаю только тебя!» Триян жадно смотрел на губы девушки, поднял взгляд на серые глаза, но Фрит обеспокоенно заворочился внутри. Пробежав взглядом по лицам гостей, травник быстро нашел причину внутренней тревоги. Верьен в одежде прислуги стояла у стены и не сводила с Майи горящего ненависти взгляда. Похоже, нашла новый объект мести, новую цель. Кровь Фридриха не давала покоя никому, и даже после его смерти была поводом для кровной вражды. Триян крепко сжал кулаки от злости и понимания, что эта женщина не остановится. Верьен спасла его еще ребенком, вживив Фрида в почти обескровленное тело мальчика. И только благодаря ей он дышит. Но Триян уже сполна отдал долг. Теперь они квиты. И если она... Тут тонкая ядовитая игла из соломинки во рту Верьен полетела в сторону Майи, и все сирены внутри мужчины сошли с ума. Замерев у спины девушки, изящное оружие убийства крупинками осыпалось на блестящий пол. А Верьен схватилась за горло, давясь хрипами. На коже женщины появился синюшный отпечаток мужской ладони, который когда-то оставил Триян, подстраховав себя. Предполагал, что настанет этот день, но не думал, что так скоро. Для Травника не существовало выбора. Еще тогда, вплетая заклинания в сосудике Вериен, мужчина расставил приоритеты. Теперь только для одной женщины Триян готов пойти на все. Вериен тихо сползла по стенке, теряя сознание. А Травник мысленно попросил прощения у этой измученной жаждой мести, женщины когда-то очнется то не будет помнить ничего ни о себе ни о произошедших событиях все имеют право начать с чистого листа конец книги читала ева ларина